глава 36 «Как долго вы принимаете эликсир жизни?» – спросила я задумчиво барона Гроуна, который с трудом согласился, чтобы я его осмотрела. «Практически с рождения», – последовал ответ, и в голосе мужчины я не заметила и капли эмоций, он просто привык с этим жить. «Один раз в год я пью магическую настойку. Точнее, пил, сейчас я ее принимаю дважды». «Какие боли и где именно они вас беспокоят?» Кивнула я, выслушав его краткий ответ, после чего взяла чистое полотенце и насухо вытерла руки. «Вот здесь ноет, иногда до такой степени, что дышать не могу. Синеет губы, и меня начинает потряхивать. Но как только приму травяной, успокаивающий взвар, прилягу, то через некоторое время спазм проходит и меня отпускает». Джош потер место по центру груди и даже показал, как боль распространяется по правой части тела. «Кажется, что с каждым приемом эликсир помогает все слабее», а боль становится беспощаднее и острее». Вдруг признался он. «Не знаю, что он заметил в моих глазах, но отчего ты решил довериться». Я нахмурилась. «Было множество причин, почему так происходит, но если это все тянется с рождения...» «Вот тут, где носогубный треугольник, у вас была синяя кожа сразу после рождения?» — уточнила я, жестом показав, чтобы барон прилег на широкую лавку с мягким сиденьем. «Да». «Мама говорила, что я, когда кричал, то становился бледным, а над губой все синело», удивленно пробормотал он, послушно принимая горизонтальное положение. «У вас порог сердца. Врожденный. Какой именно, точно сказать не смогу. На фоне эликсира это сделать весьма затруднительно, а также у меня нет необходимых вещей для точной диагностики. Даже УЗИ сердца никак не сделать. Но кое-что я все же могу. Этот предмет называется фонендоскоп». Он поможет мне прослушивать высокие и низкие частоты сердца и сделать хоть какие-то выводы. Пока я внимательно слушала сердцебиение своего пациента, он лежал смирно и выполнял мои короткие указания беспрекословно. После того, как я прослушала сердце, пропальпировала живот, чтобы понять, не расширена ли печень. «Можете одеваться», — кивнула Джошу, и, подойдя к рукомойнику, снова вымыла руки. «Вы знаете, что у меня такое», — не спросил, а утвердительно заявил барон, натягивая рубаху и накидывая поверх сюрту. «Предполагаю», — вздохнула я, разворачиваясь к нему лицом. В комнате, кроме нас двоих, присутствовали алета супруга Джоша, и Джером, сидевший в дальнем темном углу и сосредоточенно слушавший нашу беседу. По бледному лицу хозяйки дома я поняла, как сильно и даже отчаянно она ждет ответа на вопрос своего мужа. С помощью эхокардиографии можно было бы диагностировать практически все специфические пороки сердца, детально исследовать аномалию, а также назначить адекватное лечение. Но я услышала шумы и неравномерный ритм. Понять, что именно с вашим сердцем смогу, только вскрыв грудную клетку. Вы должны понимать, что это очень опасно. А также и другое. Я сложила полотенцем несколько раз и убрала в сторону. Раз вы уже перешли на более частое потребление эликсиры жизни, то есть вероятность весьма высокая, что в скорости двух настоек станет мало, а после трех. И даже каждый месяц не поможет, в итоге вы перейдете на каждодневную подпитку. И разорюсь, — вслух высказал он то, на что я намекнула, — и в итоге все равно помру. Уж лучше прекратить употреблять эти волшебные микстуры, тем самым сохранив своим детям безбедное существование. Ах! лето всплеснула тонкими кистями и чуть пошатнулась. Джером вскочил со стула и одновременно с Джошем подхватила резко побледневшую женщину. «Все в порядке», — вяло отмахнулся она от их помощи. «Лесами, что значит скрыть грудную клетку? Я не совсем понимаю, как это возможно». «Позвольте», — обратилась я к Джошу, и когда тот утвердительно кинул, подошла к нему, чтобы ребром своей ладони показать, где, собственно, будет разрез. «Вот здесь специальным ножом делается надрез, позволяющий добраться до сердца». Именно оно причиняет страдания вашему мужу и не дает ему жить полноценной жизнью». В комнате стало так тихо, что я даже смогла услышать, как о чем-то болтают дети в соседней комнате. Лестер Гроун. «Джош, просто по имени Лесса «Тогда и вы обращаетесь ко мне так же», — улыбнулась я и продолжила. «Шанс вылечить вашу хворь оперативным путем достаточно высок, но и гарантии, что у меня все получится, так же дать не могу». А вот выжить только на магическом эликсире вы точно не сможете. Время против вас, Джош и Олета. Ни к чему вас не склоняю, не убеждаю и не настаиваю. Решение принимать целиком и полностью только вам двоим. Это ваша жизнь, Джош. Вы вольны поступать с ней так, как сочтете нужным. И если вы решитесь, то операцию придется делать сегодня ночью, поскольку завтра после обеда я должна быть в дворце. А сейчас я покину вас ненадолго, вы посвящайтесь и дайте мне ответ. Мы с Холстоном вышли в коридор, и градоправитель тихо прикрыл за собой дверь. «Пройдемте в общую залу, посидим перед камином», предложил он мне, и я молча кивнул, чего то зябко поведя плечами. Стоило нам устроиться в глубоких мягких креслах, как неслышной тенью рядом с нами возник расторопный слуга с полным подносом еды и горячим пузатым чайником с ароматно пахнущим взваром. Расставив угощение на низкий скругленный столик, хотел было удалиться, но я его остановила. «Принесите, пожалуйста, лист бумаги и тонкий уголек». Выслушав мою просьбу, молодой мужчина поклонился и направился за перечисленным. На вопросительный взгляд Холстона улыбнулась, но промолчала. «Позвольте поухаживать за вами, Мия». И, не дожидаясь ответа, градоправитель лично разлил по симпатичным чашкам душистый напиток и разложил на маленькие тарелочки сдобные булочки. «Расскажите, что такое у Джоши?» попросил он, и в его голосе я отчетливо различила нотки тревоги и нешуточного волнения. Я вздохнула. Минуту. И молча сделала глоток обжигающего местного травяного чая с сушеными ягодами. Через некоторое время вернулся слуга и протянул мне листы серой с неровностями бумаги и маленький уголек. «Благодарю, можете идти». «Итак», — начала я, — «мне будет проще вам объяснить на наглядном примере, поскольку понять на словах вы не сможете, и вовсе не потому, что глупы, вовсе нет», — поспешила уверить его я. «Но медицина...» Это наука невероятная, захватывающая и сложная. Тут только словесными конструкциями никак не обойтись. У вашего друга, насколько я могу сделать выводы, и, скорее всего они верны, врожденный порог сердца. Возможно, дефекты связанные с межпредсердной или межжелудочковой перегородками. Дефект перегородки- это отверстие в стенке перегородки, которая разделяет сердце на левую и правую части. Дефекты межпредсердной перегородки расположены между верхними камерами сердца. Дефекты межжелудочковой перегородки расположены между нижними камерами. При обоих типах замыкается движение некоторого количества насыщенной кислородом крови, необходимой организму. Кровь возвращается в легкие, а не закачивается в остальную часть организма. И если первый вариант не требует особого лечения и даже протекает совершенно бессимптомно, то вот второй – Отверстия могут быть как небольшими, вызывающими лишь шумы в сердце, но не имеющие особых симптомов, так и весьма значительными. И вот вторые, в свою очередь, имеют ярко выраженные симптомы в первые годы жизни – учащенное дыхание, затруднение при кормлении, потение при кормлении и медленный набор массы тела. Эти симптомы указывают на то, что у ребенка развивается сердечная недостаточность. Сердечная недостаточность – нарушение сократительной и наполняющей способности. И вот этот случай при отсутствии своевременного лечения может привести к рецидивирующим легочным инфекциям и повышенному давлению в кровеносных сосудах легких, которые со временем приобретают хронический характер и сопровождаются многочисленными осложнениями, сокращая продолжительность жизни человека. Я говорила и параллельно рисовала, стараясь донести весь масштаб угрозы, нависшей над джошем. «Вы уверены, что операция завершится благополучно?» Внимательно меня выслушав, задал один единственный вопрос Джером. «Операцию я проведу, но мне нужны будут вещи, которых я лишена. И ваши эликсиры. И толковый смекалистый помощник, а лучше два». Откинувшись на спинку кресла, прикрыла тяжелые веки. Дорога вымотала настолько, что я готова была уснуть вот так, сидя в неудобной позе. «Я согласен, Мия». Позади нас вдруг раздался голос барона Гроуна, выводя меня из полусна. но «Ну вот, сон мне только снится, и впереди меня ждет много сложной и опасной работы. Но мне не привыкать». «Отлично!» — воскликнул я, вскакивая с места и ободряюще улыбнувшись бледной Олете. «Подготовка займет достаточно много времени. А теперь слушайте меня внимательно и как можно скорее доставьте все, что я перечислю». Посмотрев на всех очень серьезно, без тени улыбки, я начала озвучивать все, что мне нужно было для успешного проведения сложной операции. Джером только и успевал записывать на оставшемся чистом листе бумаги. А я подумала, что загрузила народ под самую завязку, и теперь у них просто не будет времени размышлять о чем-то плохом или предаваться пустой печали. И это очень важный момент. Деловой настрой гораздо лучше нервных переживаний.